Глава 18. Эти странные видения, ибо их следует называть именно так, в некоторых случаях бывают яркими и отчетливыми, но подавляющее большинство людей относятся к ним как к фантастическим бредням. Тем не менее, они являются традиционным атрибутом сознания тех, кто обладает богатым воображением, где присутствует, не подвергаясь каким-либо изменениям. Боб почувствовал, как его лицо исказило гримаса, Это было написано Фрэнсисом Гальтоном в конце XIX века. Что за ерунда подумал он? Если он правильно понял, Найлс Гарднер был очарован тем, что сэр Фрэнсис назвал фантастическим видением около 120 лет назад. Это имело отношение к присвоению того или иного цвета объекту, который по своей природе не имеет никакой окраски. Цвет могла иметь буква или, как в данном случае, цифра. Судя по всему, ему доставляло удовольствие видеть вещи в различных цветах. Для него это было нечто вроде развлечения или шутки. Он всегда видел цифру 4 синий, и поэтому на полке у него стояли четыре синие керамические птицы, а цифру 6 зеленой, и поэтому он хранил журнальную иллюстрацию 50 годов с изображением шестивязов. Что еще интереснее, он видел цифру 9 красной, И поэтому у него имелся пистолет Маузер К-96, один из нескольких пистолетов этой модели, с выгравированной на рукоятке цифрой 9, выкрашенной в красный цвет, известных как красные девятки. Свеггер сидел в офисе отеля Адольфус, где снова остановился, приехав в Даллас. Он ломал голову над загадкой на экране монитора компьютера, который администрация предоставляла в пользование постояльцам. В дверь постоянно входили и выходили представительного вида мужчины. По удивительному стечению обстоятельств, в этот уикенд в отеле происходила встреча членов общества по расследованию убийства Джона Кеннеди. Свегер спускался вместе с несколькими из них в лифте. В большинстве своем белые мужчины, как на подбор коренастые в спортивных рубашках. «Вы все интересуетесь убийством?» — спросил он одного из них. «Хм», — произнес тот с таким видом. Будто он владеет важными секретами, которыми не может поделиться с посторонним. Может быть, он думал, что 22 ноября коммунисты использовали не одного или двух, а трех клонов Освальда? Свеггер открыл свой блокнот и нашел страницу с записями, сделанными детским почерком, которые любому другому показались бы полной бессмыслицей. «Синий равен четырем, зеленый равен шести, красный равен девяти», — гласила первая строка — Может быть, цифры не так важны, как цвета? Может быть, последовательность не имеет значения? Может быть, это вовсе и не код? Что для Хью могли значить 4, 6 и 9, или синий, зеленый и красный цвета? Это была настоящая головоломка. Вся его теория строилась на одном весьма хрупком предположении, что последний рабочий псевдоним Хью – каким-либо образом отражал его и Найлза любовь к Набокову, что он заключал в себе игру слов, возможно, межязыковую. Выявить этот псевдоним мог лишь тот, кто знал о его существовании и о любви Хью и Найлза к русскому писателю. Итак, что связывало три цифры и три цвета их Хью? Непосредственная связь отсутствовала, за исключением того, что Маузер, как отметил его сын, символизировал шпионаж. В 20-х и 30-х годах шпионы носили с собой именно этот пистолет, если не люгер. Примечание. Очень странное суждение автора. Более неподходящего пистолета для шпионской деятельности, причем по всем показателям, чем данный, и придумать себе сложно. Конец примечания. Каковы его преимущества по сравнению с люгером? Большая огневая мощь, магазин на 10 патронов вместо семи, Более длинный ствол и, следовательно, более высокая точность, Большая эргономичность, поскольку центр тяжести находится перед спусковым крючком, а не над ним, как у Люгера, более грозный вид. Возможность монтажа на плечевом прикладе для стрельбы на больших дистанциях. Имелись у него и недостатки. Большие размеры и вес, несколько более трудная процедура заряжания, из-за размеров его сложнее прятать на теле. Однако все эти плюсы и минусы, учитывал бы Боб Ли Свеггер... но не Найлс Гарднер. В конце концов, Найлз был писателем, а не стрелком. Для него наверняка важнее не тактика технические данные, а символизм, романтика и блеск классического довоенного шпионажа, который именовался большой игрой, и Маузер олицетворял его в гораздо большей мере, нежели Люгер. Возможно, он вызывал у него ассоциации с его героическим три командировки во Вьетнам другом Хью Мичумом. Найлз всегда мечтал походить на Хью, хотя эта мечта была неосуществимой. Пистолет стальной, смертоносный, способный поражать на большой дистанции легко скрываемый под пальто Барбери, придающий своему владельцу уверенность в любой опасной ситуации, воплощал в себе все те качества Хью, которых лишён Найлз. В соответствии с этой логикой, для Найлза красная девятка должна символизировать Хью. Возможно... Это предположение не было таким уж безосновательным. Кроме того, красный цвет вполне мог символизировать Россию, главного врага Хью, тогда как вьетнамские командировки были просто развлекательными поездками. Все вроде бы сходилось. Но это ничего не давало. Никакой связи с Набоковым, никакой связи с ЦРУ, только старый пистолет, лежавший на столе покойника, храня в себе свои секреты и светясь лишь слабым лучиком надежды на их раскрытие, И прежде всего, тайны уникальной красной девятки на его рукоятке. Примечание. Ничего уникального в этой девятке нет. Модель Маузер К-96 образца 1917 года в массовом порядке производилась для германской армии. Конец примечания. «Жаль, что я не могу выпить. Жаль, что я не могу закурить. Жаль, что не могу воспользоваться услугами проститутки». Жаль, что у меня нет виллы на берегу моря. В действительности ничего этого ему было не нужно. Жаль, что у меня нет ответа на вопрос. Боб подумал, что, возможно, ответ таится где-нибудь в трудах сэра Фрэнсиса Гальтона, кузена Дарвина, эрудита викторианской эпохи. Он набрал в гугл имя Фрэнсиса Гальтона, на экране монитора появилась страница Википедии. «Приверженец Евгеники» — еще одно незнакомое слово. Хм, похоже, Гальтон считал, что умные люди должны размножаться, а глупые нет. Отпечатки пальцев, так выявил уникальность отпечатков пальцев, классифицировал их и стал основоположником дактилоскопии, а, следовательно, отцом судмедэкспертизы. Наследственность страстно верил в могущество генов и в то, что таланты присущи исключительно представителям высшего класса, к которому принадлежал он сам. Синестезия. примечание. Синестезия в неврологии – явление восприятия, при котором раздражение одного органа чувств вследствие и радиации возбуждения с нервных структур одной сенсорной системы на другую, наряду со специфическими для него ощущениями вызывает и ощущения, соответствующие другому органу чувств. Следует учитывать, что синестезия не является психическим расстройством. Пример. Цветной слух, цветное обоняние, шелест запахов. Конец примечания. Первым в мире диагностировал это состояние. И еще одно незнакомое слово, Боб набрал его в Гугл. Воспоминания секретного агента Хью Мичум. С экрана на меня смотрело лицо Алика. Все то же мрачное выражение, все та же ярость и вызов в сочетании со страхом и отчаянием мне стало не по себе. Я подошел к телевизору и попробовал переключить каналы, Всюду был Алик и звучал голос какого-то безумного комментатора, сообщавшего подробности его пустой, бессмысленной жизни. Служба в морской пехоте, Россия, женитьба на красивой русской девушке, возвращение на родину, плохие отзывы по месту работы, две маленькие дочери, вспыльчивость и склонность к насилию. Демонстрировалась кинозапись очень плохого качества, на которой он раздавал листовки в поддержку режима Кастро в Новом Орлеане. В самом деле, чего он хотел этим добиться? Затем на экране появилась его жена, несущая к автомобилю двух младенцев среди роя репортеров и телеоператоров. Помню, меня поразила ее красота. Она выглядела смущенной и беззащитной. Я мысленно выразил надежду, что у нее есть кто-нибудь, кто позаботится о ней. Впоследствии мне стало известно, что ей действительно помогла Рут Пейн. Благодарение Богу на свете есть хорошие люди, а они одни лишь злодеи, вроде Алика и Хью. Мне потребовалось некоторое время для того, чтобы протрезветь и оценить свое положение. По поводу Алика, пусть его и задержали полицейские, я не испытывал особых опасений. Что он мог рассказать им? Из репортажей я понял, что он еще ничего не успел сказать о русских агентах, руководивших его действиями, пока ему предъявили обвинение только в убийстве полицейского Типпита. У этого преступления имелось множество свидетелей, жаждавших посадить Алика на электрический стул. Он, по всей вероятности, наслаждался вниманием к его персоне и планировал растянуть это удовольствие на годы. То, что это рано или поздно кончится смертью, не имело для него большого значения. Главное, сейчас он купался в лучах славы, о чем так мечтал. Каждый раз, когда место действия репортажа перемещалось в Вашингтон и на экране возникали картины всеобщего горя, Приезда домой Линдона Джонсона, возвращение одинокой Джеки в Белый дом, я переключал каналы. А вскоре и вовсе выключил телевизор. Я знал, что это только начало, и что нам еще долго придется выслушивать членов семьи, друзей, знакомых. Это было слишком, слишком даже для такого крутого парня, как Хью. Когда экран телевизора погас, я остался наедине со своими страхами в отношении Джимми Костелло. Взглянув на часы, прокрался по коридору к его номеру, осторожно постучал в дверь, но ответа не было. По пути задержался также у двери Лона и услышал время от времени прерывавшееся мирное дыхание. Вернувшись в свой номер, попытался обдумать сложившуюся ситуацию. Предположим, они схватили Джимми и нашли винтовку. Предположим, они предложили ему сделку, он рассказывает все и ему сохраняют жизнь. хотя это и противоречит его принципам ему может не понравиться перспектива гибели в одиночку и тогда он заговорит возможно вооруженные автоматами полицейские уже готовились к штурму наших номеров разгоряченные жаждой возмездия я пожалел что не взял с собой свой 45-й. в подобных обстоятельствах это идеальное оружие хотя и неопровержимое свидетельство вины и в то же самое время надежное средство для сведения счетов с жизнью с его полями весом 230 гран, Но в этом случае заваренную мною кашу пришлось бы расхлебывать пегги с мальчиками и бедному Лону. Я знал, что ни за что не допущу этого. Кроме того, если бы меня схватили, я должен взять всю вину на себя, избавив управление от всяких подозрений, а также заявить, что втянул в преступление Лона против его воли и что пошел на него из политических соображений, сознаться во всем. спокойно выслушать приговор и принять смерть с достоинством сохранив честное имя делать было нечего я позвонил в офис отеля и спросил открыт ли еще бар он оказался закрыт на вопрос нельзя ли заказать бутылку в номер мне ответили что уже слишком поздно оставалось сидеть и ждать я представил как раздается стук в дверь в номер врываются вооруженные полицейские мистер даллис — Разочарован, корт еще больше. Я слышал, как говорю, но корт, он же трахал вашу жену. А корт отвечает, он был президентом Соединенных Штатов, ты дурак! В этот момент действительно раздался стук в дверь, легкий, но настойчивый. — О, боже, — подумал я, почувствовав, что наступил кульминационный момент дня. От того, что меня ожидало за дверью, зависела моя жизнь. Я взглянул на часы. Было около пяти часов утра. За дверью я увидел виновато улыбающегося Джимми Костелло, который держал в руках какой-то предмет, завернутый в пиджак. Извините за опоздание, мистер Мичу. Надеюсь, вы не очень беспокоились. Я всего лишь пережил три сердечных приступа, выпил бутылку бурбона и пытался заказать еще одну. Мне очень жаль. Да брось ты, это не твоя вина, а моя. Руководитель должен все точно просчитывать, а я этого не сделал. Благодарение Богу! За то, что он послал мне этого ирландского негодяя Джимми Костелло. Ну, тебе, очевидно, есть что рассказать. Ничего героического я не совершил. Просто сидел двенадцать часов и ждал, когда стемнеет, чтобы выбраться на улицу. Расскажи. Обязательно. Только можно я сначала зайду к себе и возьму свою бутылку? Конечно. Босс может рассчитывать на стаканчик? Разумеется, мистер Мичум». Он положил сверток на кровать, пиджак развернулся, и я с облегчением увидел разобранную винтовку, компоненты которой торчали из кармашков на полоске ткани. Джимми вернулся через минуту, развязал галстук, налил по полбокала и начал свой рассказ. «Вы уходите. Я разбираю винтовку, рассовываю ее части по кармашкам и выхожу секунд через тридцать после вас. И тут вспоминаю про это чертово окно». Думаю, может быть, старик не придаст значения тому, что окно открыто, и не вспомнит, что он его закрывал. Но он еврей. А они умные и всегда обращают внимание на детали, особенно те, кто занимается торговлей одеждой. И поэтому я решил вернуться. Вскрываю замок, бегу через внешний офис во внутренний и закрываю окно. Таким образом, выйдя в коридор, я отстаю от вас минуты на полторы. Подхожу к лифту, и вдруг дверцы кабины открываются, и из нее выпархивают две пташки, Они щебечут по поводу президента, а еще по поводу того, что невозможно выйти из здания из-за этого проклятого копа. Неужели он думает, что президента застрелил какой-нибудь торговец-галантерей? Они так увлечены разговором, что просто не замечают меня. И я решаю, что все в порядке. Но когда я нажимаю кнопку лифта, дверцы кабины не открываются. Наверное, думаю, я был еще один вызов. Смотрю на индикатор над дверцами и вижу, что обе кабины стоят на первом этаже. Похоже, полицейские отключили их на время обследования здания. Я иду к лестнице и слышу шум на нижних этажах. Неизвестно, то ли это поднимаются полицейские, то ли спускаются служащие. Но в любом случае ничего хорошего для меня. Я снимаю ботинки и в носках поднимаюсь по лестничному пролету. Части винтовки болтаются в кармашках, сердце колотится в груди. Джимми сделал глоток бурбона, я последовал его примеру. Оказываюсь на чердаке. К счастью, там имеется дверь, ведущая на крышу. С помощью инструмента вскрываю замок в течение секунды, выбираюсь на крышу и закрываю замок. Осматриваюсь. Крыша пуста, если не считать будки машинного отделения лифта, метрах в десяти от двери. Направляюсь к ней и смотрю вверх, опасаясь, не видно ли меня с вертолетов или низколетящих самолетов. Но небо тоже пусто. Мгновенно вскрываю замок будки и проникаю внутрь. Почти все пространство занимают подъемные механизмы. Нахожу свободное место позади них, в дальнем конце будки, где по непонятной прихоти проектировщика в стене имеется небольшая ниша неизвестного назначения. К счастью, Джимми — крепкий парень, и ему удается протиснуться в нее. Теперь от двери меня не видно, даже если посветить фонарем. Чтобы меня обнаружить, нужно обойти механизмы, найти нишу и направить луч прямо в нее. Устраиваюсь как можно удобнее. Аккуратно укладываю пальто с винтовкой и набираюсь терпения, чтобы, дождавшись ночи, выбраться оттуда. Через несколько часов до моего слуха доносятся какие-то звуки. Потом открывается дверь, загорается свет, и в будку просовываются двое детективов и техник-смотритель. Техник-смотритель говорит, здесь никого не было с июля, когда в последний раз проводился технический осмотр. К тому же вы ведь уже поймали злодея. Один из детективов отвечает, мы должны проверить все, приятель. Они направляют лучи фонарей на механизмы. Никто из них не хочет пачкаться, и они уходят. Проходит еще двенадцать часов. Замечательно, — сказал я. Дорогой мой Джимми, я не сомневался в том, что ты перехитришь этих глупых далласских полицейских. Это еще не все, — сказал он. Я не рассказал вам о своей проблеме. «Какая может быть проблема, Джимми?» «Ты здесь?» «Несчастного Алика схватили?» «Все кончилось хорошо?» «Надеюсь. Но вот что случилось дальше». Я продолжаю лежать. Спустя некоторое время они включают лифт, я слышу, как жужжит двигатель, крутятся шестеренки, наматываются и разматываются кабели, открываются и закрываются дверцы, поднимаются и опускаются кабинки. К одиннадцати часам все стихает. Я выжидаю еще несколько часов. Около двух, я чувствую странный запах, кислотный, машинный, который почему-то вызывает у меня ассоциацию с коричневым цветом. И странное дело, мне кажется, будто я уже сталкивался с этим запахом, хотя не помню, когда и где. Запах усиливается, и я понимаю, что он исходит от моей одежды. Я ощупываю пальто, и мои пальцы натыкаются на влажное пятно в том месте, где на нем лежала винтовка. Я подношу пальцы к носу, и мне становится дурно. Все понятно. Когда я ворочался, устраиваясь удобнее, ударно-спусковой механизм слегка выскользнул из своего отделения, и оттуда вытекли остатки вещества, с помощью которого мистер Скотт чистил и смазывал винтовку. «Хопс-9», — сказал я. «Это растворитель и одновременно смазочный материал. Да, он действительно очень едкий. Ну так вот, эта жидкость постепенно вытекла». И пропитало пальто. Слава богу, до пиджака она не добралась. У меня возникает проблема. Предположим, я выхожу из здания. Вокруг наверняка крутятся копы. Если меня останавливают, я предъявляю свою карточку на имя Джеймса Далла Хантио Нила и массачусетскую водительскую лицензию, но это пятно слишком заметно и, кроме того, издает сильный запах. Далласские полицейские наверняка разбираются в оружии. Короче говоря, проблема... Выбравшись из ниши, я снимаю пальто и сворачиваю его. Оказывается, в этой нише хранятся ковровые дорожки, и я сую пальто под них, так что его не видно. Из-под такой груды этот запах не должен ощущаться, а со временем он и вовсе рассеется. Таким образом, я остаюсь в пиджаке, под которым должен спрятать полоску ткани с разобранной винтовкой, а он для этого недостаточно длинен. Я решаю незаметно выбраться из здания, Спрятать винтовку где-нибудь за мусорными баками, добраться до автомобиля, потом вернуться, немного поездить, чтобы убедиться в том, что на хвосте нет полиции, и забрать винтовку. Этот план я и осуществляю. Все проходит нормально. Оказывается, на улице полно народа. Книгохранилище ярко освещено, люди приносят на холм венки и цветы. Вот, собственно, и все. Думаю, у нас все в порядке, — сказал я. Они твердо убеждены в том, что президента убил Алик. И он, вероятно, сам начинает в это верить. А пальто они никогда не смогут найти. Может быть, через год, когда все утихнет, вы захотите, чтобы я вернулся туда и забрал эту улику? С этим спешить не будем, Джимми. Посмотрим, как станут разворачиваться события. Остановятся ли они на версии Алика, или он им в конце концов надоест, если она их все-таки удовлетворит? Правда не откроется и через полвека. А теперь иди спать, я тоже лягу. Нам остается лишь незаметно скрыться из Далласа и вернуться к обычной жизни. Мы обменялись рукопожатием. Наконец-то, впервые за последние двадцать четыре часа, я почувствовал, как с моих плеч свалилось тяжелое бремя. Воздух вдруг стал чище и свежее. Я допил бурбон и только на этот раз испытал удовольствие. В моем сознании окончательно утвердилась мысль «мы сделали это», Вот так все и произошло. Я смеялся каждый раз, когда читал о разветвленных нитях заговора, созревшего в недрах правительства американского, советского, какого-то еще, о тайных силах, разрабатывавших изощренные планы. Самая смешная версия — тайная операция на теле Кеннеди, произведенная на взлетно-посадочной полосе аэропорта Эндрюс. Случилось то, что случилось, и в этом нет ничего необычного или исключительного. У нас был план. предусматривавший нечто совсем иное. Возникли новые обстоятельства, мы применились к ним, прибегли к импровизации и, подвергнувшись огромному риску, осуществили задуманное. Нам представилась возможность, и мы использовали ее. Однако не смогли бы сделать это, если бы уже не занимались подготовкой другой операции. Все произошло неожиданно. Судьбе стало угодно, чтобы Джон Кеннеди проехал в 25 метрах от здания книгохранилища Но идиот Алик не смог попасть в него даже на такой дистанции. Тем не менее, мы достигли своей цели. Было допущено множество ошибок, но нам сказочно повезло. То, что мы совершили, представлялось нам, по крайней мере, мне нравственным поступком. Я считал, что исполнил свой долг. Не буду обсуждать моральную сторону своего деяния и его последствия в стратегическом плане. Скажу лишь, что с точки зрения шпионажа. Это был подлинный шедевр.